над Северной Фракией. В 685 году Константин умер, и его 16-летний сын Юстиниан II занял трон. О Юстиниане II и его правлении смотрите Кулаковский, том 3, стр. 253-276. Новый император был одаренным юношей, с огромной энергией, и мог бы стать великим правителем благодаря еще своей жестокости и своенравии. На третий год правления Юстиниан решил последовать примеру своего деда Констанция и упрочить власть империи над македонскими славянами. Призвав несколько кавалерийских эскадронов из Малой Азии, он сам повел их на Салоники. Некоторые славянские племена на его пути вновь подтвердили свою верность империи, Другие были покорены силой. Чтобы ослабить славянский элемент в Македонии, а также использовать славян в войне с арабами, Юстиниан переселил около 30 тысяч семей македонских славян в Вифинию. Эта провинция в то время входила в состав военного округа Фемы Обсикион в Малой Азии. Славяне, принужденные к переселению, двинулись к своим новым жилищам большой массой, племенами и кланами. Из имперской казны были выделены средства для их расселения. Из этих вифинских славян была организована вспомогательная кавалерийская часть, дополнительное войско, составляющая часть войск, приписанных к феме Обсикион. Во главе славянского войска стоял славянский князь не Смотрите Кулаковский, страницы 258 и 259, 259, 261, третьего тома. Эксперимент, однако, потерпел неудачу, поскольку во время арабского вторжения Небулос с частью своего войска дезертировал и перешел на сторону арабов, в результате чего византийская армия была наголову разбита арабами. Там же страницы 264-265. Представляется вероятным, что славян Небулуса склонили к дезертирству их соплеменники, принадлежавшие к той группе, что осела в Сирии в 665 году. Смотрите выше в этом же разделе. За Небулусом последовало около 7 тысяч славян, что составляло порядка 1 четвертой всего славянского войска. Они расселились рядом с Антиохией и Кирусом. Кулаковский, том 3, страница 265. Юстиниан отомстил незамедлительно, истребив полностью семьи дезертиров. Автономия той части славянского войска, которая осталась верной, была урезана. И теперь назначался византийский офицер, чтобы командовать ей. Он имел титул проконсула. Славянское войско просуществовало в Вифинии вплоть до X века. Согласно Константину Багряна во главе его были трое старшин – голов. Седьмое. Булгары, Хазары и Византия, 701-739 годы. Старый хан Аспарух умер в 701 году. И ему наследовал его сын, а, возможно, и внук Тервел. Первая болгарская династия известна как дом Дуло, предполагаемые прародители Аспаруха. И выяснилось, что сын от Тилы Эрнак тоже был одним из предков Аспаруха. Аспарух заложил прочную основу Болгарии. И его наследник Тёрвел мог играть важную политическую роль на Балканах и вмешиваться в дела Византийской империи, которые были в печальном состоянии из-за роста оппозиции Юстиниану со стороны многих влиятельных византийских государственных деятелей, как по личным, так и по политическим причинам. Постоянные поражения византийских войск в войне с арабами снизили престиж империи на Востоке, в результате чего Армения порвала связи с Константинополем и признала господство халифата. Кулаковский, том 3, страницы 265-266. Это был суровый удар